18. -е. Утром леди Гренвиль разбудила Хетти. Было уже довольно поздно, чтобы открывать дневник, и Эмили решила записать свои мысли позже. Но и в последующие дни у неё не было ни времени, ни сил на это, слишком много было дел, и слишком многим было необходимо её участие. Ей пришлось принять в своём доме мистера Флина и его жену, заплаканную худенькую женщину, Это было меньше, что она могла сделать для Бет. Они не упрекали её в том, что в её доме их дитя встретило свою ужасную смерть, но глядя на этих разбитых, потеряй людей, она чувствовала себя виноватой. Останься, Бет, в Торнвуде, случилось бы то, что случилось. Как помощник викария, мистер Флинн верил в промысел Божий и полагал, что, если ее час наступил, судьба нашла бы Бет, где бы она ни была. Несчастной матери смирение давалось тяжелее, чем ее супругу, и доктор Вуд старался все время быть поблизости из-за опасения, что с бедной женщиной случится нервический припадок. Как и предполагала леди Боффорд, в Торнвуде не прекращались пересуды. Но вместе с ними в городок пришёл и страх. Если уж смерть настигла гостю Гренвиль-парка, то могут ли от неведомой угрозы защититься пекари и лавочники, кузнецы и плотники? В домах сменялись замки, дочерей и молодых служанок не выпускали на улицу одних, а констебли сбились с ног, разыскивая воров и убийц порождённых болезненным воображением горожан и особенно почтенных горожанок. Миссис Рейвинси была благодарна Эмили за то, что она сама и её ученицы до сих пор оставались в Гранвиль-парке, избежав необходимости погружаться в удушающую атмосферу провинциального городка, взбудораженного ужасной трагедией. Не так давно вокруг Торнвуда уже обошевали страсти и проливалась кровь. Но все же это были трагедии светского общества, далекого от горожан и, по их мнению, заслуживавшего всего, что творили его представители. До сих пор мисс Вернен и Бетт, как и все обитательницы пансиона, считалась в Торнвуде чужими. Теперь же горожане требовали от суперинтенданта Милза раскрыть преступление. Оба убийства очень быстро сложились в один чудовищный умысел — И лишь относительно побуждения, негодяя горожане расходились во мнениях. Романтически настроенные особы считали, что мисс Вернн убил Ревнивый возлюбленный, и бед была известна его личность. Другие полагали, что мисс Вернн была не так уж бедна, как хотела казаться, и прятала где-то дорогие украшения или деньги, полученные, вполне вероятно, неправильным путём, а грабитель, напавший на неё, мог быть её сообщником, от которого она бежала и пряталась в пансионе под видом скромной учительницы. Должно быть, мисс Флин что-то знала о прошлом этих людей, и негодяй убил её, пока она не выдала его, или же пытался узнать у девочки, где мисс Верненн прячет свои сокровища. Наконец, часть горожан допускала, что мисс Верненн могла стать жертвой грабителя, а убийство Бет совершил сумасшедший. И именно эти люди более всего старались укрепить подступы к своим жилищам и не выходить на улицу без надобности. Безумец может выбрать своей жертвой кого угодно. До Гренвиль-парка все эти домыслы добирались разными путями. Миссис Блэквелл и миссис Пауэл привозили городские сплетни, казавшиеся им наиболее правдоподобными, причем едва ли не каждый день это была новая история. Викари Кастлтон, его супруга и старшая дочь считали своим долгом подбодрить миссис Ревенси и девушек из пансиона и выразить сочувствие лорду и леди Гренвилл, чей прекрасный дом был осквернен ужасным злодеянием. Новости приходили и с другой стороны, через Хетти и миссис Даррем. Почтальоны — Посыльные лавочники считали своим долгом под любым предлогом побывать в Гренвилл-парке, расспросить прислугу об обстоятельствах убийства юной леди и, конечно же, высказать своё собственное мнение относительно случившегося. Против обвинения Эмили не отмахивалась от любых теорий, какими бы безрассудными они ни казались. Она всё ещё надеялась уловить в этой мешанине зерно, из которого смог бы прорасти цветок истины. Годы день проходил за днём, но ни одна из Торнвудских историй не казалась ей правдоподобной. Наступило 18 августа. Всего через 3 дня Гренвелл и леди Боффорд собирались ехать в поместье лорда Уитмена, чтобы присутствовать на венчании Кэролайн и Филиппа Рид Джонса. Я и представить не могла, что поеду на свадьбу своей сестры в таком настроении, жаловалась Эмили своей подруге. После недолгой прогулки они с миссис Рэйвенси присели на скамью в аллее. Обе выглядели бледными и усталыми. Агнес уже получила несколько писем от родителей будущих учениц с отказами отпустить своих дочерей в пансион, в котором случаются убийства. Две девушки из тех, что провели в школе уже несколько месяцев, тоже не собирались возвращаться, несмотря на дешевизну пансиона. Слухи о смерти учительницы одной из девушек распространились очень быстро, и директриса не винила тех, кто боится доверить ей своих детей. И всё же это было очень, очень печально. Леди Гренвелл не знала, как утешить Агнес. Страхи и недоверие исчезнут только если раскроется истина, но надеяться на это с каждым днём становилось труднее. Выслушав всетоварищение миссис Рэйвенси, Эмили попыталась без особого успеха ободрить подругу, а затем принялась сетовать сама. С одной стороны, я рада, что смогу покинуть эту обитель печали хотя бы на несколько дней, отвлечься от наших тревог и опасений. Кэролайн так счастлива, И я должна быть рядом с ней и казаться веселой и довольной. Но как я смогу? Зная, что после вернусь сюда и снова буду думать об Эд и вспоминать мисс Вернон. «Вам придется играть свою роль, и вы с ней справитесь», — уверенно ответила Агнес. «Скоро приедут ученицы, которые у меня еще остались, и несколько новых девушек». И я буду встречать их с улыбкой и приветливым словом для каждой. Они не повинны случившимся и заслуживают теплого приема и внимательного отношения. Надо двигаться дальше. Вы знаете, это не хуже меня. Леди Гренвил устыдилась. Порой она забывала, какие невосполнимые потери несет в своем сердце миссис Ревенси. Ее муж умер, а вскоре и маленький сын утонул в пруду но она смогла справиться с горем и найти себя. Занялась устройством женской школы в Торнвуде, а теперь дело ее жизни вот-вот разрушится из-за чьего-то дьявольского умысла. — Вы правы, и я часто корю себя за эту слабость, — сознала Семели. — Я давно научилась жить со своими горестями, но сколько их еще сможет поместиться в моей душе? Мое тело Слабый, болезненный, голова часто болит от беспокойных мыслей, и я чувствую себя бесполезной и одинокой. Агнес сжала её ладонь. Не надо думать так, мой дорогой друг. Столь многие любят вас и восхищаются вашей стойкостью. Минуты уныния и печали не редки, но за ними придёт просветление. Нужно только дождаться его не поддаваться соблазну утонуть в своих корыстях если вы до сих пор справляетесь с ними значит вы научились обуздывать их не позволять им вырываться из отведённого им уголка и со временем они слабеют занимают всё меньше и меньше места освобождая уголок для новых подхватила леди Грэйнвиль с невесёлым смешком так оно и есть и на ближайшие дни я повешу на дверь в этот чулан самый большой замок и буду наслаждаться счастьем своей сестры и ее жениха. И кислым видом своей матери и леди Пламсбери, — прибавила она про себя. Обе эти дамы не одобряли выбор Кэролайн, Но под нажимом самой девушки, которую поддерживал отец, сестра и брат леди Уитмен пришлось уступить и согласиться на брак дочери с человеком, чей дядя закончил свои дни в сумасшедшем доме, а сестра потеряла рассудок и совершила два убийства. Мало всего этого, так Кэролайн ещё пригласила на венчание свою тётю Шкорозалин, рассорившуюся с леди Уитмен много лет назад. Эмили не могла удержаться от злорадства, представляя, как будут злиться ее мать и бабка, лорда Гренвилла, когда увидят женщину, в свое время едва не нарушившую их план поженить Луизу и Уильяма. Хорошо, если на свадьбе удастся избежать скандала. Выдержки своей матери леди Гренвилл не сомневалась. А вот от старой леди можно было ожидать гневной вспышки и не сдержанных высказываний, которые острый на язык леди Бофорт не оставит без ответных выпадов. И как это тётушка до сих пор не изобразила леди Пламсбери в одном из своих романов, уже не раз думала Эмили. Её можно выставить в роли какой-нибудь злодейки, тем более что так оно и есть. Она постаралась разрушить брак Луизы с её возлюбленным, и боюсь, на этом её пригрешения не заканчиваются. Ох, я не должна сейчас думать ещё и об этом. Когда вы вернётесь, нас уже не будет в Гренвилл-парке, говорила Агнес, не замечая, что подруга едва слушает её. Все работы в доме закончены, и миссис Пиркс ждёт не дождётся нашего возвращения. Нужно ещё раз проверить, всё ли готово к началу занятий. Признаться, я хочу, чтобы этот день наступил поскорее. Как бы ни уютно было в вашем доме. Здесь у меня слишком много времени. На грустные мысли я знаю, знаю. Эмили хотела бы не расставаться с миссис Рейвенс как можно дольше, но понимала, что Агнес пора заняться своими делами, а ей своими. Хана соскучилась по Лори, мечтала о долгой обстоятельной беседе с Джейн и о лёгкой болтовне с Дафной, и надеялась услышать наконец радостную весть о скором появлении первенца в семье Говардсов. Этим летом она провела с друзьями слишком мало времени и чувствовала, как ей не хватает чаепитий с давними подругами которых не могли заменить даже тетушка Розалин и миссис Ревенси. Но через несколько дней все вернется в привычный круг, а в дневнике еще несколько страниц заполнятся рассуждениями о нераскрытой тайне и еще одной из тех, что множились вокруг нее в последние два года. — Этот ветер мне не нравится. Он несет с собой холод и непогоду, — заявила Агнеса. Идёмте в дом. Миссис Каслтон обещала заехать сегодня вместе с Джимаймой. Миссис Дарм тоже говорила, что впереди нас ждёт не Настя. Это звалась Лиди Гренвиль. Надеюсь, в день венчания Кэролайн бури и град не испортят ей настроение. Свадьба это всего лишь один день, за которым последует целая жизнь с её избранником, улыбнулась миссис Райвенси. И пусть лучший гром будет грохотать в небе, а не в их доме. Я думаю, они не смогут избежать ссор, но они любят друг друга, а перенесённые испытания научили их не придавать значения мелким неприятностям. С помощью подруги Эмили поднялась со скамьи, и обе дамы неторопливо пошли к дому, стараясь не наступать на немногочисленные пока жёлтые листья. Вечером миссис Дарам неожиданно попросила леди Гренвиль уделить ей несколько минут. Эмили уже переоделась в светло-серый пиньор с вишнёвыми лентами, и Хекти распустила её волосы. В такое время визит экономки не предвещал ничего хорошего, и молодая женщина отпустила горничную с чувством тревоги. "Я вижу, что вы ожидаете от меня дурных известий", начала миссис Дарам. Я покровила бы душой, если б сказала, что не принесла их. Что ж, я готова услышать всё, что вы сочтёте нужным мне сообщить, со вздохом ответила Эмили. Что бы это ни было, это ведь не ещё одна смерть, не так ли? О, поси боже, миледи, пожела економка покачала головой. По сравнению с тем, что вы сказали, неприятность, о которой я хочу сообщить вам, Может показаться сущей мелочью, но я считаю своим долгом рассказывать вам о том, что выбивается из привычного хода вещей. Вы поступаете совершенно верно. Прошу вас, расскажите всё, что хотели. Любая мелочь впоследствии может оказаться чем-то очень значимым. К беспокойству леди Гренвиль всё сильнее примешивалось любопытство. Я говорила вам о пропавшей пастушке, Фарфор выстутует из комнаты мисс Флин. Миссис Дарм не была уверена, что её молодая госпожа помнит о том разговоре, но не потому, что сомневалась в памяти леди Гренвиль, а потому, что у неё было в последние дни много других забот. Позвольте, я угадаю. Вы обнаружили осколки посудки или же пропало что-то ещё? Увы, верно второе предположение. Сегодня утром одна из служанок сказала, что исчезла позолоченная коробочка для дроже, которая стояла на столике в музыкальном салоне. После этого я сочла своим долгом пройтись по комнатам со своей книгой и проверить, на месте ли все эти маленькие милые вещицы, которые служат украшением этого дома, но которые со временем перестаёшь замечать. Я понимаю, о чём вы говорите мили привыкла ко всем этим статуэткам, вазочкам, шкатулочкам и навряд ли сразу смогла бы вспомнить, сколько их расставлено на столиках, каминных полках и в стеклянных горках по всему дому. И вы не досчитались ещё каких-то безделушек. Миссис Дарам извлекла из кармана небольшой листочек. Мои обязанности и присутствие гостей в доме не позволили мне закончить осмотр сегодня но я продолжу его в последующие два или три дня. Однако же список пропавших предметов уже состоит из полудюжины названий, и все они достаточно малы для того, чтобы их исчезновение бросалось в глаза. Сперва убийства, потом кражи. Действительно, новость миссис Дарм никак нельзя было назвать хорошей. Вы думаете, эти преступления могут быть связаны? Если экономика и удивилась такому вопросу, то не подала вида. Нет, я так не думаю. Но рискуя оскорбить ваших гостей, всё же выскажу предположение. Одна из юных леди, что живут здесь, воровка? Мне придётся согласиться с вами. Эмили поёжилась. Мысль была противной, но отмахнуться от неё не было никакой возможности. Я не могу и не стану подозревать слуг, тем более что в последние недели мы не наняли ни одного нового человека. Если только кто-то из посыльных или торговцев сумел проникнуть в комнаты, оставшись незамеченным. Это совершенно невозможно, решительно возразила миссис Дарам. Я прекрасно сознаю, Сколько людей влечёт в Гренвилл-парк нездоровое любопытство, и слежу за тем, чтобы никто из них не заходил дальше кухни и чёрной лестницы. Тогда мы должны признать это кто-то из девочек. Бедность порой толкает на отвратительные поступки. Я знаю, что все они происходят из семей, которые едва сводят концы с концами, но это не оправдывает воровства в доме, где их приняли как желанных гостей. Экономка наконец выказала гнев, который ей приходилось сдерживать целый день. И снова соглашусь с вами, миссис Дарам. А ещё скажу, что нам придётся смириться с утратой этих безделушек, не обыскивать же нам вещи девушек. Виновна лишь одна. Но мы оскорбим всех. Через несколько дней миссис Рейвенси и её ученицы уедут, и кражи прекратятся. Пожилая женщина явно была недовольна решением леди Гренвиль закрыть глаза на воровство, но не стала спорить, понимая, что подобное расследование бросит ещё одно пятно на пансион миссис Рейвенси и разрушит дружбу между Эмили и Агнес. А если мне удастся узнать, кто это сделал? Осторожно спросила она: "Пока вы в отъезде, я буду наблюдать за всеми молодыми леди, насколько это позволит мои обязанности. Думаю, для всех нас было бы большим облегчением установить истину. Я открыла бы её миссис Рейвенси и девушку под каким-либо предлогом отослали бы домой. Кражи могут продолжиться и в пансионе". И тогда среди учениц начнутся ссоры, школа не сможет стать для них уютным домом. Так оно и есть, миледи. Дурная слава и без того укрепилась за пансионом миссис Ревенси из этих жутких деяний. Разговор о вравстве и вовсе погубит его репутацию. Леди Гренвилл лишь кивнула. Она слышала, что говорят дамы из попечительского комитета. Некоторые уже жалели о том, что приняли такое деятельное участие в устройстве школы. Что ж, если вам ничего мне сообщить... Эмили хотелось поскорее закончить вечерний туалет и лечь в постель. Новость миссис Даром словно увеличила груз усталости, лежавшей на ее плечах. По правде говоря, это не все. Экономка не могла не замечать состояние своей госпожи, но считала необходимым выговориться до конца. Я не случайно пришла к вам в неурочный час. Ваши юные гости уже разошлись по своим комнатам и не узнают о нашем разговоре. Вы хотите ошеломить меня ещё одним неприятным известием. Леди Гренвиль обречённо отложила щётку для волос, которую уже было взяла в руки. Я не знаю, насколько то, что я услышала сегодня, важно для расследования преступления, которое ведёт суперинтендант Милс. Может, он и посмеялся бы надо мной, но я знаю, что вы выслушаете меня и сможете решить, стоит ли говорить ему. Если это касается убийства мисс Флин, я незамедлительно выслушаю вас. Неужели она сейчас услышит долгожданную подсказку? После бесконечной череды пересудов и нелепых домыслов Эмили боялась верить в это. Сегодня утром я проходила через оранжерею, посмотреть, нельзя ли сорвать несколько апельсинов для крема, и услышала, как три юные леди ссорятся. Вы ведь не станете думать обо мне дурно, если я скажу, что остановилась и немного послушала их разговор. Миссис Дарам не спрашивала. Она была уверена, что леди Гренвиль не осудит её. Эмили нетерпеливо отмахнулась. Сейчас не время для этикета. Так вот, мисс Кроу была чем-то расстроена и говорила что-то вроде: "Говорю же вам, это Анна, Анна". "Анна?" переспросила леди Гренвиль. "Кого Диана имела в виду? Вы услышали что-то ещё?" Мисс Клифтон что-то возразила, но я не расслышала, а мисс Гунтер сказала на это: "Сколько можно повторять тебе одно и то же, глупышка". Гвен подшутила над всеми нами: "Ты же видела её письмо". Экономка старалась передать интонации, с которыми девушки говорили, и Эмили, словно вочию увидела Бланш, насмешливо глядящую на бедную, запуганную Диану. — Это все? — с сожалением спросила Реди Гренвилл. — Они заметили вас? — Не сразу. Они успели обменяться еще несколькими фразами. Мисс Гунтер прибавила еще, что только маленькие девочки, такие как мисс Диана или мисс Флинн, могли поверить в эту чепуху. А она сама, мисс Поли, некий Мэри и Флора, сразу догадались, что это проделки Гвенн. На что мисс Кроу тут же возразила. Мэри и Фло не вернутся в пансион в сентябре. Как ты думаешь, почему? Они тоже считают, что это она сделала, и это повторится. Тогда мисс Клифтон попыталась убедить мисс Кроу, что не сами девушки, а их родители решили больше не отпускать их в Торнвуд из-за разговоров о нападениях на молодых леди. Но мисс Кроу настаивала на своём. Она, кажется, готова была впасть в истерику. Голос ее срывался, в нем послышались слезы, и мисс Гунтер велела ей прекратить свое стинание. А мисс Клифтон заметила, что им не нужно снова и снова говорить об одном и том же. Ведь их может подслушать кто-то чужой. Тут они принялись оглядываться и, наверное, заметили меня. Так как вдруг испуганно ахнули. Я сделала вид, будто только что вошла в оранжерею с корзинкой для апельсинов, и попросила мисс помочь мне должно быть они были очень взволнованы Эмили сама выглядела возбуждённой разговор трёх девушек показался ей важным хотя она и не поняла о чём вернее о ком они говорили кто же такая это она очень взволнованные леди Младшая мисс Кроу тут же убежала со слезами на глазах. Мисс Гунт развинилась, сославшись на расстроенные нервы своей подруги, и ушла вслед за ней. А мисс Клифтон, хоть и смотрела испуганно, осталась и помогла мне собирать плоды. Я не знаю, поняла ли она, что я подслушивала их странную беседу. Леди Гренвилл не сомневалась, что самообладание экономки не подвело ее, и она сыграла свою роль более чем убедительно. «Но насколько догадливы ученицы миссис Ревенси?» «Как вы думаете, миледи, они говорили об убийце, мисс Флинн?» «Вполне возможно. Мы не можем быть в этом уверены, но то, что они скрывают какой-то секрет, не подлежит сомнению, как и то, что они откажутся от своих слов, если мы попробуем расспросить их. Вы полагаете, они не сознаются?» по неодобрительному тону экономки можно было догадаться, что ей всё меньше и меньше нравится юный гость леди Гренвиль. Если бы они хотели поделиться этим секретом, они бы уже давно рассказали о нём миссис Рейвенси, и у них было время договориться и сочинить какую-нибудь историю на случай разоблачения. Если бы мы застали одну из них в расплох сразу после того, как вы увидели их в оранжерее, После того, как я принесла апельсины на кухню, я почти сразу забыла об болтовне этих девушек, обескураженной новостью о пропаже коробочки для дрожжей. Затем мне пришлось заняться другими делами, и лишь недавно я вспомнила об этой утренней перепалке. Миссис Дарам словно бы оправдывалась за своё бездействие, а Эмили потрудилась убедить её, что всё было сделано так, как нужно. Я знаю девушку, о которой они говорили, Гвендолин. Она известна в школе своими проделками и могла подшутить над подругами, но почему её шутка так беспокоит Джанну? Если бы только мисс Кроу пришла поговорить с Агнес, пусть даже втайне от старших. Почему же она не поделится своими страхами? Ей сразу стало бы легче, тем более если речь идёт о безобидной шутке, как утверждают мисс Гунтер и мисс Клифтон. Они могли и запугать мисс Кроу, — резонно заметила миссис Даром. Эта девушка моложе других и была очень дружна с мисс Флинн. Ей тяжелее всего оправиться после смерти подруги, и мисс Гунтер может воспользоваться слабостью бедняжки и управлять ею. Как вы думаете, стоит пересказать подробности их разговора суперинсенданту Милзу? — Я бы не стала этого делать, — честно призналась леди Гренвилл. Он немедленно примётся расспрашивать их, желая угрозами и запугиваниями добиться какого-нибудь признания. Прежде надо попытаться узнать, о чём они говорили. Я скажу Агнес, что, по моему мнению, Мисс Кроу есть что скрывать. Она сумеет найти предлог для откровенной беседы, и я надеюсь, Дьяна поделится тем, что лежит у неё на сердце. А до тех пор надо присматривать за всеми девушками. Я никак не могу избавиться от мысли, что им всем или хотя бы одной из них угрожает неведомый злодей. Я знаю, что они частенько прогуливаются в Торнвуд, забирают на почте письма, заходят к Кастлтоном, рассматривают товары в модной лавке. Нужно устроить так, чтобы их обязательно кто-то сопровождал, даже если они будут отказываться. Ваша тетушка уже предлагала приставить к ним в слугу. Но юные леди считают, что им ничего не угрожает, если они выходят вдвоём или втроём. Я же полностью разделяю ваши опасения, что стоит негодяю с ножом одолеть нескольких слабых девушек. Я поговорю с миссис Рэйвенси, пока мы будем гостить у моей матери, они останутся в Гренвилл-парке, но Агнес хочет уехать до того, как мы вернёмся. Ей кажется, что их визит обременителен для нас. Миссис Дарм была от того же мнения, но деликатно промолчала. Думаю я сумею уговорить её остаться до самого последнего дня лета, когда приедут сразу несколько девушек, и в пансионе вновь будет оживлённо. И лорд Гренвиль позволит одному из наших лакеев ночевать в доме на Кинг-стрит до тех пор, пока Эмили замолчала, пока милс не раскроет преступление, а если этого никогда не случится, Но пока она не будет об этом думать, нужно, чтобы Агнесса и девочки могли спать спокойно в своём новом доме. А там посмотрим. Экономка одобрила это намерение и пожелала госпоже доброй ночи. На этом её истории, слава богу, закончились. Через несколько минут вернулась Хетти, закончить свою работу, а ещё через четверть часа Лити Гренвелл осталась одна. Когда ей было о чём поразмышлять перед сном, молитвы Эмили были весьма краткими, но она не испытывала чувства вины. Если Господь видит её старание выяснить правду и воздать виновному по справедливости, он не осудит её за небрежение. А если Бога не существует, как нынче утверждают некоторые научные умы, то и вовсе не о чём печалиться. Леди Гренвиль и сама не знала, хотела бы она о существовании высшей силы, будь у неё возможность выбирать, но держала свои мысли при себе. Они могли шокировать не только её родителей и знакомых, но даже рассудительную Джейн и образованного, просвещённого джентльмена, каким себя считал лорд Гренвиль. Услышанное от миссис Дарам внесло разнообразие в её ежевечерние рассуждения. Последние два или три дня Эмили чувствовала, что смертельно устала снова и снова думать об одном и том же. Как и где отыскать кончик нити, которая приведет к убийце Бет, а, возможно, и мисс Вернон? Сегодня же вопросы, которые она формулировала так и этак, словно пытаясь найти скрытый ответ в самом вопросе, обрели более явственную, конкретную форму. Кто из девушек крадет дорогие безделушки в Гренвилл-парке? И кто это она, которой так боится Диана? Эмили чувствовала, что должна найти ответы и поскорее. Пожалуй, на первый вопрос ответ у нее появился сразу же, после того, как экономка рассказала о кражах. В том, что воровкой может быть бланш Гунтер, леди Гренвилл была почти уверена. Почти уверена. Потому что после множества совершённых ошибок она дала себе слово быть осторожнее в суждениях. Без доказательств обвинить мисс Гунтер невозможно, но Эмили давно подмечала в глазах Бланш зависть, когда девушка смотрела на роскошные платья и драгоценности дам, проживающих в поместьях вокруг Торнвуда. Леди Гренвиль хорошо помнила, как девушка смотрела на изумруды миссис Блэквил. Тот день, когда первые ученицы пансиона сопровождали миссис Эйвенси на благотворительную рождественскую ярмарку. Что она делает со всеми этими шкатулочками и статуэтками? Эмили вспомнила список, составленный экономкой. Оставить их себе она не может, значит, она должна как-то избавиться от них скорее всего продать, чтобы иметь возможность потратить деньги на новую шляпку или перчатки. Как жаль, мисс Гунтер, стремление стать богаче пересилило вашу честность. Может быть, стоило бы обыскать спальню Бланш, чтобы найти украденное. Но девушка хитра и может заявить, что нечистая на руку служанка нарочно подбросила ей похищенную безделушку. Это весьма популярный сюжет в романах, и бланш наверняка сумеет отговориться. Нет, поймать ее можно только за руку. Надо ли мне сказать миссис Даром, чтобы пристальнее следила именно за этой девушкой? Или я ошибаюсь? И воровка Диана или Полли? А если они все трое сговорились? А Бет знала о вероломстве своих подруг, решивших обокрасть дом, в котором их приняли со всей добротой и заботой. Боже, я, кажется, вот-вот приду к мысли, что бедняжку убил кто-то из учениц пансиона. Получается, кражи и убийства могут быть звеньями одной цепочки, за которую хитрилас потянуть миссис Дарем. Выходит, суперинтендант Милс должен знать и о воровстве в Гренвилл-парке, и о разговоре девушки Нет, я не могу представить себе, что кто-то из этих трёх девушек убийца. Ни одна из них не напоминает мне Кэтрин Рид Джонс. Эмили мысленно отмахнулась от ужасной сцены, развернувшейся в доме Рид Джонсов в тот день, когда преступление Кэтрин были разоблачены. Я допускаю, что бедность и связанные с ней унижения могли подтолкнуть одну из них к воровству. Но чтобы убить, надо быть злодеем или безумцем. Пока я ничего не скажу ни Милзу, ни кому-либо другому. Да мне и вовсе пора прекратить думать обо всех этих ужасах. Иначе я не смогу радоваться счастью Кэролайны и Филиппа. Только мысль о том, что скоро она увидит радостные лица сестры и ее жениха, позволяла Эмили засыпать каждую ночь, порой так поздно, что до пробуждения прислуги... Оставались даже не часы, а минуты. Вот и сейчас леди Гренвиль убаюкивала себя воображаемыми картинами скорой свадьбы, до тех пор, пока эти картины не сменились другими, посылаемыми ей из другого мира, призрачного мира сновидений. Казалось бы, неприятностям пора было покинуть Гренвиль-парк и найти себе другое пристанище. Но кто-то свыше решил иначе. Накануне отъезда в поместье лорда Уитмина заболел лорд Гренвиль. Эмили 2 часа проплакала от обиды на судьбу и злости на Уилььема, который будто нарочно простыл именно тогда, когда от него требовалось исполнение светских обязанностей. Как и предрекало месяц даром, погода испортилась. Косые полосы дождя, сносимые ветром, на 2 дня заперли обитателей Гренвиль-парка в комнатах. На третий день дождь прекратился, хотя тучи никуда и не делись, и лорд Гренвилл собрался проехать с управляющим на одну из ферм, поздравить арендатора с рождением сына. — Тебе обязательно нужно ехать сегодня? — недовольно спросила Эмили, когда за завтраком муж сообщил ей о своих намерениях. Эти тучи словно прогибаются под тяжестью скопившейся в них воды — И через час или два вся эта вода потечёт тебе за воротник. Я уже откладывал эту поездку дважды с раздражением отозвался Уильям. Тебе известно, как я дорожу добрыми отношениями со своими фермерами. Ты мог бы поехать через неделю, когда мы вернёмся. Леди Гренвиль уже знала, что проиграла. При других леди лорд Гренвиль не позволил себе уступить просьбам жены. «Я должен поехать и одарить родителей и младенца», — решительно заявил джентльмен. «После полудня я уже буду дома». Леди Боффорд выразительно посмотрела на племянницу, но Эмили и сама понимала. Спорить с Уильямом бесполезно. Он становился все более раздражительным по мере приближения венчания Кэролайн. С некоторых пор лорд Гренвилл не любил свадьбы. Словом Уильям поступил так, как требовало его мужское самолюбие, и отлично прокатился верхом под потоками, не заставившего долго себя ждать дождя. Уже перед обедом упрям захватила лихорадка, в носу захлёпало, а в горле как будто скрёбся какой-то маленький зверёк, пытающийся выбраться наружу при помощи острых когтей. Когда камердинер лорда Гренвелла сообщил его супруге, что его господин не выйдет к обеду, так как чувствует себя недостаточно хорошо, Эмили нервно рассмеялась, но смех вскоре сменили злые слёзы. Леди Боффорд немедленно послала экипаж за доктором Вудом, который вынес свой вердикт: жизнь Уильяма в не опасности, но ему лучше оставаться в постели и не пугать своим видом гостей на свадьбе Кэролайн. Он сделал это мне на зло, возмущалась леди Гренвиль, нервно бродя по гостиной, причиняя больной ноге ненужные страдания. Я знала, что он не хочет ехать в дом моего отца, но не думала, что он найдёт повод избежать поездки. Прекрати, дорогая. Твой муж не из тех, кто любит понежиться в кровати, притворяясь больным и изводя домочадцев своими капризами. Леди Боффорд понимала досаду племянницы, но ничуть не расстраивался из-за того, что чрезчур серьёзная физиономия лорда Грэндвелла не будет маячить среди улыбающихся гостей. К вечеру Эмили немного успокоилась, но злость не прошла, и она не сочла необходимым сидеть у постели супруга, подавать ему платки или читать газету, как подобает заботливой жене и все же она тревожилась из-за его здоровья. «Хорошо, что Агнес останется здесь. Я уговорила ее задержаться до нашего возвращения», — сказала она тетушке. Уильям всегда приветлив с миссис Ревенси и будет рад ее обществу, а она сможет присмотреть за ним и уговорить его принять лекарство, если он станет упрямиться. Думаю, из нее вышла бы прекрасная сиделка». Леди Боффорд лишь хмыкнула и покосилась на Эмили, но ничего не сказала. «Да и о чем тут говорить?»